Сборник детских стихов «Салют из тысячи огней» Стихотворение «Курица лапой» Я очень старалась, я вывела слово Немножко коряво, немножко корова Немножко карета, немножко корыто Значение его до сих пор не открыто Листаю тетрадь семилетнего папы Ведь тоже писал он, как курица лапой. И в этой тетрадке открылась случайно такая большая семейная тайна. И в школе напрасно над почерком бьются, немножко ругают, немножко смеются. В заветной тетрадке я вывела строчку «Я папина дочка, я папина точка».